Сторонники. Пупучка вышла от командира. Пройдя немного, она услышала шаги за собой, быстро спряталась за углом и притаилась. Двое мужчин разговаривали почти шепотом. Как ты думаешь, она прочитала то, что нам нужно? Не уверен. Она выскочила с таким лицом, что готова была убить любого на месте. Надо было прямо идти к командиру корабля. И что бы он сказал тебе? Он человек выбора. И вряд ли будет нам помогать. Это что дало нам? Как что? Она поняла, что проделывает доктор Вебер. Мы можем привлечь ее на свою сторону, потом подругу. Нам нужна ее подруга, она может водить корабли. И все таки надо идти к командиру. Он должен знать, какой груз везет. Мы должны его убедить, что этот груз нам надо уничтожить, а самим благополучно улететь. Без его помощи нам не улететь с этой планеты, а может и не остаться в живых. Я слышал, как одному из санитаров приказали нас выстирать. Он невесело рассмеялся, помолчав продолжал: "Нам надо действовать осторожно. Мне не нравится групповой первой десятки. Он не тот, за кого себя выдает. Это землянин, как он себя называет. Я видел его в действии на планете Цепран. Если он узнает о нашем сговоре, все пропало" даже бледнолицую пытается очаровать, чтобы усыпить ее бдительность. Пуэйла стояла ни жива, ни мертва. То, что она услышала, на минуту подкосило ее. но вспомнив болото на планете Драконов и все последующие передряги, в которые она попадала не раз, спокойно развернулась и направилась в комнату. Как прошел поход? спросил Гуппи. Жуль не догадалась. Я не успела дойти до места назначения. За мной шли двое помощников в кавычках. Я, услышав их разговор, решила вернуться, чтобы передать вам его. Кжуль я не заходила. Жаль. Мы с ней всем делились, а теперь что, командир? Ничего. Я её уважаю как специалиста, но её надо держать на коротком поводке, пока не повзрослеет. Доверчивая она: "Обещаю, я буду щадить её самолюбие". Он сощурил глаза и произнес. "Значит, в нашу команду хотят двое? Смотри, Пуэла, ни в коем случае не говори об этом Жюль. Если нужно, я сам выйду на них. Потом обсудим все вместе. От этого землянина держись подальше. В виду не показывай, что знаешь его намерение. Ему я нужен, но по рангу он не может со мной связываться. Вот он и решил через тебя действовать. Я думаю, он и есть начальник по очистке планеты Z". А Нельсон и старший медик, обязаны следить за нами, чтобы мы не выкинув чего-нибудь, доставили груз для запуска смертоносной лаборатории. Кто-то из команды начальника должен вывести санитаров с планеты Z на этом корабле, похоронив нас навсегда на ней. Нам надо действовать. Ты продумай план, как достать защитные костюмы со склада. Если я возьму их, то это сразу обнаружится. Я разобрался там каждому нашему гостю строго по одному костюму. Для нас костюмов нет. Как вы это определили, командир? На каждом костюме номер пассажира. Я сверил со списками, которые были у меня прикреплены к приказу. Нельсон должен раздать их перед посадкой. Но у них же есть костюмы, они поднимались в них на борт. Это отработанные костюмы. Видно, они заражены и останутся на корабле. Не знаю, насколько они непригодны для работы. Может, их можно использовать нам? Надо проверить. Как мы сможем проверить это? Я рассчитываю на Нельсона и старшего медика, который, по твоим словам, теперь санитар. Может, они нам помогут? С этим хорошо справится Жюль, сразу отреагировала Пуэйла. У нее большие способности очаровывать молодых людей и добывать нужные ей сведения и предметы. Она способная гуппи, нельзя её отстранять от работы. Она поймёт и будет вести себя как подобает штурману. Вспомните Жюль робота В это время по селекторной связи раздался голос Жюль. Командир, нам изменили маршрут. Он длиннее прежнего маршрута на четверть. Сменили космодром и время прибытия. Я передала вам данные. Жюль, зайдите ко мне. Слушаюсь. Жюль моментально встала в кресло. Она уже начала волноваться, что ни командир, ни второй пилот не обращались к ней длительное время. Облегчённо вздохнув, она направилась к командиру корабля. Войдя в кабину командира, Жюль встала по стойке смирно. Гуппи пригласил ее сесть, рассмеявшись на ее поведение, добродушно спросил: "Жюль, вы можете собраться и нести службу, как положено астронавту? Вы должны понять всю сложность нашего положения." и строго выполнять команды, предписанные вам. Штурман, не ожидавшая такого вступления, только кивнула головой. Поэла, расскажите штурману цель задания. Поэла подробно изложила, какую работу должна будет провести Жюль. Девушка, внимательно выслушав Поэлу, попросила разрешения подумать над выполнением задания. Это было ее первое обдуманное поведение. Она не ринулась в бой, не обдумав своих действий.